Понедельник, 7 июля. 23 часа, 7 минут. Оба дробовика Валера оставил за дверью, в узком тамбуре со скафандрами, где топтались 9 новобранцев под приглядом Рябова охранника. Сообразил в последний момент, что оружию шеф вряд ли сейчас обрадуется, даже в его, Валериных, руках, и до того, как зайти, быстро приткнул у стеночки. А вот кожаный плащ снять так и не решился, и уже битый час сильно потел под ним, но вместе с тем почему-то мерз. Воздух в комнате с экранами был ледяной, пах лимоном и дул с потолка прямо в шею, как в самолете. Плащ снимать без команды было нехорошо, и отсесть от колючей потолочной струи тоже было нельзя. Дед еще его не заметил и в любую секунду мог сделать это, выглянуть и проверить. Из передней комнаты, в которой томился Валера, дед вылетел почти сразу и белобрысую стерву уволок за собой в дальнее помещение с койками, и поначалу скандал там был страшный. Причем орали оба. Не только шеф, но и стерва, которая с начальством вообще-то никогда себе раньше такого не позволяла. В какой-то момент Валера представил даже, что они подерутся. Вернее, что драться полезет дед, но в этот раз очень запросто получит сдачи. Охранника он забыл снаружи, и рослая баба легко могла свернуть ему шею, как цыплёнку. Или придавить, к примеру, на койке подушкой, а после объявить, к примеру, сердечный приступ и всё подмять под себя. Но пока Валера раздумывал, надо ли заглянуть и вмешаться, и чем это для него обернётся, если вдруг уже поздно, старик и сам, наверное, тоже чего-то такое почуял. А то и попросту выдохся, потому что вопли прекратились. и перешли, пускай, в злобный, но тихий бубнёж. А теперь уже минут сорок, из-за дальней двери и вовсе не доносилось ни звука. Как если бы они всё-таки от чего-нибудь померли там. Ну, мало ли, тревожно гадал Валера. Или наоборот, договорились и ушли вдвоём в какую-то следующую, совсем уже главную комнату, где им никто не понадобится. А уж он-то Валера был точно больше не нужен — И никакого себе применения в этом космическом месте, как ни старался, придумать не мог. Но, с другой стороны, ведь взяли же его сюда. Всех оставили, а его таки взяли. И, значит, за ним вернуться И вот тут оплошать никак уже было нельзя. Так что сидел он на краешке стула в тяжелом плаще и застегнутом пиджаке с самым бодрым и решительным видом. Мерз, потел. И глаз не спускал с посторонней девчонки в джинсах. Просто на случай, если предполагалось, что он за нею присмотрит. А девчонке здесь было тем более делать нечего. Лет ей было от силы пятнадцать. Школу, наверное, еще не закончила. И уж точно не стоило пускать эту соплю в козырное кресло перед экранами, в то время как он, Валера, место свое понимал и от экранов и кнопок отсел подальше. Первые полчаса она только хлюпала носом достучала да зубами. Майка на ней была совсем легкая. Тьфу, не майка. А когда вопли за дверью стихли, принялась листать свой блокнотик туда-сюда и грызть ручку, как зубрила перед уроком. К зубрилам Валера имел собственный давний счет. — Ишь ты, цаца -ца, Уселась тоже. И тетрадку еще и выдали. Все разговоры про список он пропустил по шоферской привычке не вслушиваться и не вникать, если дело не касалось персональных его, Валерийных, компетенций. Например, во сколько подать машину, надо ли раскрыть зонт, а когда самое время не оглядываться и оглохнуть. И без этой полезной способности на службе своей вряд ли бы продержался двадцать восемь на минуточку лет». Но сегодняшний жуткий день был к Валерии жесток. И обязанности его, пусть пока неизвестные тоже, явно теперь как-то переменились. И он честно старался припомнить эти самые разговоры, так что от старания у него даже заболела голова. Однако слышал просто ровный бессмысленный гул. И про чертову тетрадку подозревал только, что написано там что-то важное. А толстожопая стерва, потерявшая всякие берега, Отдала ее зачем-то на хранение сопливой школьнице. И, понятное дело, скоро будет за это наказано Если не удавила, конечно, деда на койке подушкой. А ведь могла, запросто. Иначе чего ж там так тихо? В этом месте Валерины мысли завернули было на новый круг, и он снова начал гадать. Может, просто стукнуть тихонечко в дверь? Не заглядывать, только спросить? Но тут мелкая Цаца вытерла нос, потянулась и ткнула пальцем в одну из космических кнопок. Без всякого разрешения взяла и нажала. Из угла ему не видно было какую, однако крайний экран мигнул вдруг и ожил. И возник там какой-то коридор, весь белый и совершенно пустой. "А ну по рукам сейчас кому?" рявкнул Валера. Пустой, залитый светом коридор испугал его вдруг еще сильнее. Девчонка обернулась и вытаращилась, как будто и думать забыла про то, что он вообще-то сидит у нее за спиной. Как если бы ее и правда оставили тут за главную и делай себе, что хочешь. — Я в камеру просто хотела посмотреть, — сказала она. — Тут написано «камера 1 Мало ли что написано, — строго сказал Валера. — Тебе, что ли, писали? Теперь ему тоже хотелось подойти и глянуть, что там за камеры, потому что какая-нибудь наверняка показала бы комнату с койками и как там с дедом, без того, чтобы стучать и спрашивать. Он вдруг понял, что кнопки с экранами не запустят ракету в космос и Америку не взорвут, а сидит девчонка за самым обычным пультом охраны, какой был и в конторе, и в доме у шефа, и на въезде в поселок. «Просто пульт, ешкин кот!» сидеть за которым мартышкина работа а с другой стороны насчет пульта инструкций не было никаких инструкций не было я думала она вход показывает там же папа вернулся наверное вид у нее был несчастный вот вот опять разревется папаешь вспомнила индюк тоже думал сказал валера «Сиди давай, и не это мне тут, и руки на стол, чтобы я видел».